Андре Порт-Латин сам распечатывает его и зачитывает текст. Громкий хохот одних, их было явное большинство, и возмущенные возгласы других сопровождают обнародование этого необычного документа. Порт-Латин сообщает, что он и Лапорт спустились на глубину 33 метров. Далее Лапорт подтянул трос, а Порт-Латин, как ягода с виноградной лозы, обобрал с него все метки, указывающие о глубине. Что касается кровотечения и износа, то Лапорт расквасил его по собственной инициативе для большего продоподобия их мнимого подвига. Чего же ради занялся мистификацией морской клуб? И, отказываясь от славы, уже на следующий день публично разоблачил и высмеял свое вчерашнее достижение. Незадолго до описанного события Французская национальная федерация подводных изысканий опубликовала специальное обращение, в котором она призывала остерегаться рекорда маний Все врачи и специалисты считают, что погружение с аквалангами на сжатом воздухе опасны уже на глубине 60 метров. Акваланги самые большие пригодные на глубине 90 метров, предупреждала федерация. При бывании на глубине свыше 100 метров почти наверняка грозит смерть Руководители Федерации всерьез и не без основания опасались, что бессмысленная погоня за рекордами, противоречащие самому духу подводных изысканий, не приведет к добру. Несколько раньше парижанин Андре Шаневье опубликовал статью, где утверждал, что он, пользуясь аквалангом, достиг у Корсики глубины 130 метров. Это достижение официально подтверждали несколько очевидцев. К примеру, такого опытного аквалангиста, каким, несомненно, была Андре Шеневье, могли последовать другие, менее подготовленные пловцы или вовсе новички. Чтобы скомпрометировать, осмеять погоню за рекордами и поставить под сомнение достижения Андре Шеневье и прочих охотников за сенсациями, и осуществили свое курьезное погружение Андре порт и Пьер Лапорт. Организация этого погружения и не без умысла была точно такой, как при спуске Андре Шеневье. Позднее, возмущенный недоверием, Шеневье пытался доказать правдивость своего рекорда и предпринял новое погружение, несмотря на дружеские предупреждения не делать этого. Шеневье не достиг 80 метров. Он возвратился на поверхность весь побелевший и задыхающийся. Изо рта его текла кровь. «Я едва не погиб», только и мог сказать он. Это заявление не вызвало сомнений. Фредерик Дюма, который всецело поддержал предостерегающее обращение Федерации, без дипломатии назвал рекордом манию идиотизмом. Самое страшное заключается в том, что любой смелый и невежественный новичок может при желании погрузиться и на глубину 300 метров. «Море не оказывает сопротивления, но и не предупреждает об опасности», — говорил он. Один из тех, кто отдал жизнь за рекорд, флоридский аквалангист хоп Рут. Погружение контролировалось корабельным эхолотом. Было очевидно, Хоуп Рут достиг намеченной глубины 500 футов, 152 метров. Однако это оказалось последним делом, в котором участвовал хоп Рут, адвокат по профессии. Напрасно ожидали его на корабле. Автор рекорда погиб, и тело его бесследно исчезло в океане. Потери были знакомы и французским аквалангистам. При одном из первых испытательных погружений с аквалангом на глубину погиб Моррис Фарк. Накануне Фарк легче других выполнил трудный спуск под воду. Ему и поручили возглавить следующие глубоководное погружение. На этот раз глубина моря превышала 100 метров. Привязав к талии сигнальный трос, Фарк спрыгнул в воду и начал быстро погружаться, время от времени посылая себе знаки на поверхность, подергивая сигнальный трос. И вдруг сигналы прекратились. Один из аквалангистов тотчас же бросился в воду, другие, стоявшие наготове стали тянуть за сигнальный трос. Морис Фарк был без сознания, загубник его оказался вырванным изо рта, а легкие полны воды. Очевидно, Фарк стал жертвой глубинного опьянения. В течение долгих часов трудились товарищи, надеясь спасти Фарга, но все оказалось напрасным. Морис Фарг умер, не приходя в сознание. Когда же товарищи подняли спусковой трос, то увидели подпись Фарга, поставленную им на самой последней бирке.